Матросы, стоявшие впереди, подбодряли их криками, как будто все это представляло для них самое веселое зрелище. Гневное восклицание вырвалось у мангомери и он быстрыми шагами заходил по палубе. Я последовал за ним. Через минуту черномазы был уже на ногах и, шатаясь, попрел в сторону. Он наткнулся на борт судна около главной ванты, где я и остался. Тяжело дыша и косясь через плечо на собак. Рожеволосый расхохотался с довольным видом. «Смотрите, капитан!» Пришипетывая сильнее обыкновенного, сказал Монгомери, схватив за локоть Рожеволосого. «Вы не смеете так поступать!» Я стоял позади Монгомери. Капитан сделал полоборота и посмотрел на него тупыми, сонными глазами пьяного человека. «Да, не годится!» повторил он с минуту вяло-бежно. глядя в лицо Монгомери. «Убирайтесь ко всем чертям!» Быстрым движением он высвободил свои руки и после двух-трех безуспешных попыток наконец засунул в боковые карманы свои кулаки. «Этот человек пассажир!» сказал Монгомери. «Вы не имеете права пускать вход в ваши кулаки!» «Убирайтесь к черту!» снова крикнул капитан. Он внезапно повернулся в сторону и чуть не упал. Я делаю все, что хочу на своем собственном судне. Мне казалось, что Монгомери следовало бы оставить его в покое, видя, что он пьян. Но он, только слегка побледнев, последовал за капитаном к направлению к борту. Смотрите же, капитан, повторил он еще раз. Вы не имеете права так обращаться с моим слугою. Вы не даете ему покоя с тех пор, как он попал на судно. На минуту Винные пары сделали капитана безмолвным. Выбирайтесь ко всем чертям!» Еще раз завопил он. Вся эта сцена показывала мне, что Монгомери обладал одним из тех настойчивых характеров, которые могут подогревать себя изо дня в день, доводя до белого коленя и никогда не остывая. Я видел, что ссора эта была уже не из первых. «Этот человек пьян», — сказал я, — «может быть, назойливо». Лучше оставьте его. Уродливая судорога свела отвисшую губу Монгомери. Он вечно пьян. Вы думаете, это оправдывает его самоуправство с пассажирами? Моё судно, начал капитан неуверенно размахивая руками по направлению к клеткам. Было чистое судно. Посмотрите на него теперь. Действительно, чистым оно ни в коем случае не могло назваться. «Моя команда была приличная. Уважающая себя команда!» «Вы сами согласились взять зверей?» «Я предпрочел бы никогда не видеть вашего проклятого воздуха. И для чего только черт знает нужны там эти животные? А ваш слуга? Разве это человек? Это помешанный? Ему здесь нечего делать. Не думаете ли вы, что все мое судно находится в вашем распоряжении?» Ваши матросы преследуют беднягу с тех пор, как он появился на шкуне. Понятно. Потому что это какой-то безобразный дьявол. Мои люди не выносят его, и я не выношу его. Никто из нас не выносит его, ни даже вы сами. мангомери повернулся к нему спиной. Вы же должны оставить его в покое, проговорил он, подтверждая свои слова кивком головы. Но капитану По-видимому, не хотелось уступать. «Пусть столько!» — закричал он. Заглянет он в эту часть корабля. Я выпущу ему потроха, вывернув все кишки. Вы не смеете учить меня тому, что мне делать. Повторяю еще раз. Я капитан корабля, его собственник и капитан. Здесь я один только закон. Закон и пророки. Я согласился отвезти пассажира его слугу Варику и обратно на остров. Вместе с несколькими животными Но я не соглашался брать Какого-то помешанного дьявола И черт побери Какого-то Тут он обругал Монгомери Тот шагнул по направлению к капитану Но я встал между ними Он пьян Проговорил я Капитан принялся еще хуже брониться Замолчите Сказал я, круто поворачиваясь к нему Так как бледное лицо Монгомери Пугало меня Этими словами я перевел поток его ругани на себя. Тем не менее, я был очень рад, что предупредил близкую схватку, хотя и вызвал к себе нерасположение пьяного капитана. Мне случалось бывать в самом разнокалиберном обществе, но никогда в жизни не приходилось слышать из человеческих уст такого нескончаемого потока самого ужасного сквернословия, какой я услышал из уст капитана. Как ни был я кроток от природы, все же часть этих ругательств я слушал с трудом. Конечно, прося капитана замолчать, я совершенно забыл о том, что представлял собою для него не более, как выкинутое волнами человеческое существо, лишенное всяких средств, дарового пассажира, вполне зависящего от доброты или спекулятивной предприимчивости подобравшего его судно Он напомнил мне об этом достаточно энергично. Но так или иначе, я не допустил дела до драки.